Глава 13. На задворках Российской империи. Поезда до революционной России похожи на радугу. Вагоны первого класса синие, второго — зеленые, третьего — желтые. Билеты благородно-небесного цвета, намекающего на голубизну крови его пассажиров, в два раза дороже вегетарианско-салатовых и в шесть раз яично-соломенных. За время войны цены постоянно ползли вверх, и к 1917 году Поездку за максимальную стоимость уже мало кто мог себе позволить. Пашенебельные вагоны ходили полупустыми, билет продавался без места. Пассажир просто подходил с ним к нужному вагону, а проводник сам рассаживал дорогих гостей, определяя на свой вкус и с учетом важности пассажира, где кому ехать. Чем выше статус, тем полнее охотнее исполнялись пожелания. Третьим классом ездила не только беднота. Встречались пассажиры, не желающие переплачивать, любящие общение, не стесненные светскими условностями. В третьеклассных вагонах атмосфера складывалась традиционно веселая и душевная. Неудивительно, что герой-идиота, князь Мышкин и купец Рогожин познакомились именно там, а болтливый чиновник им еще и все сплетни рассказал. Но все же низший класс накладывал определенный отпечаток убогости. Считался в высшем обществе не Камильфо, Поэтому товарищ Раскольникова-Разумихин из преступления и наказания был искренне возмущен, что скупердяй, не несостоявшийся жених Дуней Лужин отправил свою невесту и потенциальную тещу путешествовать именно третьим классом. В то время как в желтые вагоны народ заселялся со всем своим багажом, пассажиры зеленых и синих сдавали вещи на хранение, получая квитанции на каждое сданное место, Анна настояла, чтобы ее шляпные коробки все без исключения грузили в мягкое купе. Проводник попытался возразить, что в синий вагон можно взять небольшую ручную кладь, но купюра совсем невеликого номинала привела его к пониманию, что женские головные уборы не имеют права путешествовать отдельно от хозяйки, даже если их полсотни. Решительное лицо Ревельской, скромное подношение, подкрепленное присутствием целого адмирала, сделали служители МПС уступчивым и лояльно сговорчивым. Адриан Иванович, с утра ломавший голову, чем занять очередной унылый день, к обеду превратился в путешественника, участника головокружительного детектива. «Простите, что сразу не сказала», — доверительно прошептала ему Анна во время прогулки, взяв под руку. «Но вам срочно нужно уехать вместе со мной, никому не сообщая и не заходя домой». Анна поднесла пальчик к губам, предупреждая возражение адмирала. За вами, Адриан Иванович, следят, причем весьма профессионально. Не думаю, что с целью вручить приглашение на торжественный прием в вашу честь. Разбираться, кто это и зачем, нет времени. Поэтому предлагаю сделать ход неожиданный для ваших заглядатаев. Через час уходит мой поезд на Петроград. Купе уже заказано. По дороге вы узнаете много интересного и сами определите, что делать дальше. Непенин, несколько смущенный напором своей ученицы, Тем не менее, подчинился и с удовольствием наблюдал за настойчивой оккупацией купе первого класса, гадая, что такое ценное они не нельзя сдать в багаж. По весу шляпные коробки превышали заявленное содержимое. Российские поезда все же удобнее иностранных, проскрипел незнакомый голос у дверей, и в купе сунулась стариковская седая голова в надвинутом на брови Малахае. Прошу прощения, начал было Непинин. Но сколько можно? перебила его Анна. Я места себе не нахожу. Хотела даже на привокзальную площадь сходить взглянуть. «Не извольте волноваться, все под контролем. Работает спецназ», — ответил гость хорошо знакомым баритоном, расправляя плечи, выпрямляясь и приобретая узнаваемые очертания. «Рад видеть живым и здоровым, Адриан Иванович. И прошу немного помочь мне освободить вас от навязчивого хвоста. Вы, оказывается, настолько популярный человек в Гельсингфорсе, что за вами увязались два соглядатая. «Не следует увеличивать неопределенность и тащить их за собой в Питер. Пора обрубать». Григорий Ефимович радостно и удивленно воскликнул Непенин. «Мне казалось, что я уже потерял способность удивляться вашим талантам. Конечно же, я к вашим услугам. Что мне делать?» Работай медленно, никуда не торопясь. Вы выходите из вагона, закуриваете и, не спеша, как на прогулке, идете к вокзалу, но не заходите внутрь и огибаете слева». Проходите по заднему двору между торцом основного здания и сараем. Там узко, но пройти можно. Выходите на перон с другой стороны и спокойно возвращаетесь в вагон. Аня, ты у нас на посту охраняешь сама, знаешь что? Ни шагу из купе. Всех впускать, никого не выпускать. Проконтролируешь возвращение его высокого И не скучай, скоро будем. А ты? А я пообщаюсь со скортом адмирала, нехорошо усмехнулся Распутин. Страсть, как интересно узнать, кто у нас такой любопытный, но никаких, но. Работаем. Непенин вышел на перрон, щурясь на морозное солнце, достал из кармана пальто просигар, не спеша обстучал об него папиросу, прикурил от услужливо протянутой проводником спички и пошел, поеживаясь к дверям вокзала. Только не оглядываться, в так шагов шепталон, пропуская торопящихся пассажиров и уворачиваясь от поклажи, перетаскиваемой носильщиком. «Тот, кому надо, все увидит и все сделает, как положено». Анна проследила, как адмирал подошел к кожурной вокзальной арке, задумавшись, постоял несколько секунд и ускоряя шаг, двинулся к срезу здания. Два солидных, хорошо одетых господина, безмятежно балагуривших у соседнего зеленого вагона, вдруг встрепенулись, выбросили недокуренные папироски и направились следом. Когда Непенин исчез за поворотом, они, не таясь, сорвались в галоп. И тут, краем глаза, Анна увидела третьего до сего времени безмятежно торговавшего пирожками сладка, Поставив свой товар прямо на грязный снег и не обращая внимания на окрик покупателя, лоточник поднял воротник, опустил козырек картоза на глаза и направился вслед за парой шпиков. «Их не двое, а трое. И Гриша ничего не знает про третьего», прошептала Ревельская, беспомощно оглядываясь по сторонам. «Что же делать?» Спины преследователей удалялись, но были хорошо различимы. Анна своим острым женским взглядом обратила внимание, что именно третий представляет наибольшую опасность. Он шел пружине, легко неся свое массивное, но пропорционально сложенное и послушное тело. Все в его походке, осанке, взгляде, вскользь брошенном вдоль стоящего поезда, выдавало повадки сильного зверя, случайно, временно принявшего человеческий облик. Нет, оставлять Григория наедине с ним она не будет, несмотря на все приказы. Непинин вышел на хозяйственный двор вокзала. Старательно обходя ледяные колдобины, он пробрался к дровяному навесу, навалившемуся своими почерневшими балками на каменную кладку станционного здания яичного цвета, протиснулся в узкое пространство, поморщившись от царящего здесь зловония. Видимо, это место облюбовали в качестве отхожего и кошки и люди. Первый ряд дровяных чушек, второй, третий. Сзади послышались топоты чертыхания. Четвертый ряд, пятый. Какая-то возня, стон, глухой удар падающего тела. Моряк остановился, прислушался к хлюпанью, подвыванию неясному бубнижу. Сделав несколько шагов назад, Непенин осторожно выглянул из-за поленницы. Между рядами дров, неестественно, вывернув руку без всякого движения, лежал человек в дорогом пальто. Его котелок, слетевший из головы, валялся в трех шагах, мятый и грязный. Рядом с подельником, привалившийся спиной к полиннице, сидел второй джентльмен, одетый так же, как и первый, с тонкими чертами лица и фронтовато-завитыми усиками, на которые капала кровь из разбитого носа. Над ним черной тенью нависал Распутин. С Григория слетели парика накладная борода, и Непенин заметил, насколько тот осунулся и похудел. От старого распутинского образа не осталось почти ничего. Черты лица заострились, кожа обветрилась и посерела, только глаза. Хотя во взгляде адмирал тоже прочитал нечто новое, а потому пугающее. Григорий поморщился, коротко глянув на Непенина. «Быстро идите в вагон, никуда не сворачивай, не отвлекаясь, догоню на перроне». Непинин кивнул и, не оглядываясь, пошел к поезду, стараясь не споткнуться, разбросанный мусор и не поскользнуться на замерзших желтых лужах. Итак, повторяю свой вопрос, обратился Распутин к шпику, убедившись, что адмирал ушел. Имя, фамилия, должность. Суть задания. Кто командует операцией? Лежащий на земле соглядатой, скосив глаза на своего товарища, не подававшего признаки жизни, несколько раз беззвучно, как рыба, открыл рот и прохрипел что-то невразумительное, чего на губах появилась светло-розовая пена. «Кажется, перестарался», — досадливо пробормотал Григорий, наклонившись ниже, чтобы лучше слышать раненого. Это его и спасло. Над головой что-то противно свиснуло, щелкнуло и врезалось в поленье настолько смачно, что полетели щепки. Не дожидаясь продолжения, Распутин резко, насколько мог, прыгнул в сторону, одновременно выдергивая из-под полы приватизированный люгер, но не успел направить оружие в сторону предполагаемой опасности. «Еще один щелчок». Руку словно обожгло кипятком, и пистолет беспомощно брякнулся о мёрзлую землю. «Хочешь жить? Меняй позицию, двигайся!» вспыхнуло в памяти наставление ежика. Сделав шаг за опору крыши, Распутин смог поднять глаза и увидел стоящего в трех шагах мужика с характерным чубом над карями, глубоко и широко посаженными глазами, большим носом с горбинкой и казачьими усами. Плеть в руке этого военизированного селянина в бикеше. В цивильных штанах, заправленных в высокие сапоги, совершала завораживающие поступательные движения, и конец ее со свистом рассекал воздух, не давая никакой возможности высунуться из-за спасительной деревяшки. На конце что-то тяжелое, как свинчатка. «Один удар в голову, и я труп», — с грустью констатировал Распутин, прячась за стонущей от ударов дерева и тоскливо осматриваясь. «Пути к отступлению нет». Слева и справа длинный трехметровый коридор, огражденный поленницами. Только тут, за толстой балкой, есть какая-никакая защита. Понял это и нападавший, переместившийся к краю поленницы мягким шагом, не переставая работать хлыстом. Вот шаг, вот еще шажок. И тут позади него мелькнула тень. Треск выстрела так был похож на удары хвостатой плети, что Распутин не сразу понял, что произошло. Но нападавший вздрогнул — Резко развернулся в противоположную сторону, замахнулся. Четыре дробно прозвучавших друг за другом пистолетных хлопка, почти слившихся в автоматную очередь, прервали его движение и отбросили в сторону распутина. Отступив на шаг, Григорий присел на корточки и одной левой рукой начал обшаривать тело. Правая, онемев, беспомощно повисла плетью: Ты не ранен, все в порядке? Анна опустила пистолет, но с места не двигалась, осматривая поле боя и, озираясь по сторонам, не появится ли кто посторонний на поднятый шум. «Теперь да», — пробормотал Григорий, заканчивая обыск. «Подожди, сейчас не до тебя». Совершенно неожиданно для Григория Анна шмыгнула носом, спрятала свой браунинг в муфточку, тихо развернулась и пошла к поезду, опустив голову и спотыкаясь через шаг, как больная лошадка. «Кажется, я опять ляпнул что-то не то», — пробормотал Распутин, заканчивая потрошить карманы агентов. Аня, подожди. «Аня, подожди, не до тебя!» — возмущенно шептала женщина, выбираясь из дровяных катакомб. «Я нарушаю все инструкции, бросаю свой пост, бегу, потеряв голову в какие-то трущобы, стреляю в какого-то бродягу с плеткой, а он нашел только эти слова. Сухарь, солдафон, созвездие маневров и мазурки». «Аня, постой, я совсем не то хотел сказать!» прозвучало у нее за спиной по-особому жалобно. Ревельская обернулась. Григорий стоял, зажав правую руку в районе кисти и виновато улыбаясь. Она хотела броситься к нему так же стремительно, как и бежала на помощь из поезда, но обида заставила ее умерить пыл, подойти степенно, выпрямив спину и гордо подняв подбородок. «Так что вы хотели сказать мне, товарищ полковник?» «Я тебя люблю», — улыбнулся Григорий. «Ты самая добрая и самая красивая, и здесь, и в будущем». Только я абсолютный чайник и представления не имею, как полагается правильно признаваться в любви в начале 20 века, каким образом и куда засылать сватов. И в голове у меня сейчас шикарный ковардак. Анна опустила глаза и уперлась взглядом в кисть Распутина. На побелевших пальцах алела тонкая дорожка, и на и пальто, на ботинки, на утоптанный снег скатывались ярко-красные бусинки. «Ты все-таки ранен, больно?» Мгновенно отреагировала она, протягивая руку. Григорий перехватил ее пальцы и поднес к своим губам. Ерунда, царапина. На свадьбы заживет. Ну какая же романтика в путешествии по железной дороге без чая. Однако в синих и зеленых вагонах чай в подстаканниках с разной полагающейся снедью не разносили. Пассажирам первого и второго класса, сидя в роскошных креслах, не следовало обгладывать куриные косточки. Чистить яйца и хрустеть булкой, пусть даже французской. Полагалось ходить в вагон-ресторан. Эта публика попроще вполне могла достать припасы, поделиться с соседями, распеть с ними заранее припасенное, горячительное, а на станциях, где стояло нечто подобное современным кулером с горячей водой, можно было сбегать во время остановки за кипяточком и устроить чаепитие с попутчиками. Распутин внес изменения в традиции на правах раненого — потребовал доставить чай в купе, настояв на сервировке теми самыми знаменитыми подстаканниками. Он с удовольствием прихлебывал темно-вишневый напиток, в то время как Анна знакомила Непенина с разведывательной информацией, полученной в результате лихого налета на шведские земли. Агентами банкирского интернационала в правительстве является товарищ министра путей сообщения Юрий Владимирович Ломоносов, министр внутренних дел протопопов Еще три десятка чиновников второго разряда. В дни февральской революции именно помощник министра Ломоносов загнал поезд Николая II вместо царского села к заговорщикам в Обсков, за что сохранил свой пост и при временном правительстве, и при большевиках. Позже поучаствует в отмывке государственного золотого запаса через банк Ашберга. Но главный агент Фенинтерна, министр финансов Петр Львович Барк, заключивший крайне невыгодные договоры о займах, обеспеченные отправленным в Англию русским золотом. За операцию по перекачке русского золота в Англию в 1929 году Петр Барк награжден английским орденом и возведен в рыцарское достоинство королем Англии. В 1935 году принял английское подданство и получил титул баронета. Совсем недавно, 2 января 1917 года, При поддержке «Барка» в Петрограде открылось первое отделение американского National City Bank. Первым его клиентом стал Михаил Иванович Терещенко, и сахарозаводчик, правая рука Гучкова, получивший кредит в 100 тысяч долларов на уникальных условиях, без предварительных переговоров, указания цели займа, обеспечения и условий погашения. Все вышеперечисленные лица — Протопопов, Барк, Ломоносов, Терещенко — ранее участвовали вместе с Ашбергом в создании специального заготовительного военного комитета во главе с генералом Алексеем Васильевичем Сапожниковым, уполномоченным закупать оружие и прочие товары напрямую у американских производителей. До начала 1917 года через комитет Сапожникова и Необанкон прошло 800 контрактов на сумму 500 миллионов долларов. При этом более 8 миллионов осело в Петроградском отделении Сибирского банка на счете мичеслава Козловского и было направлено на организацию боевых революционных дружин внутри России. Можно подробнее о представителях морского и военного ведомства. Лицо Непенина напоминало гипсовую маску, и только глаза жили своей жизнью, смешивая в равных дозах тоску и гнев. От генерала Сапожникова нити ведут к генералу Крымову, от него к Алексееву, русскому Теплову. Кроме начальника штаба ставки генерала Алексеева в заговоре участвуют командующими фронтами Северного, генерал-адъютант Русский, юго-западного генерал Брусилов, западного генерал-эверт. Все они выполняют указания председателя думы Родзянка, его соратника Гучкова. Думская оппозиция, в свою очередь, имеет широкую всестороннюю поддержку великосветского общества, входящего в свиту императора. В списках Ашберга значатся фамилии графа Дмитрия Шереметьева, графа Александра Воронцова, графа Альфреда Велипольского, князя Павла Янголычева, князя Виктора Кочубея, князя Михаила Контакузина, отца и сына князей Белосельских, генерала Ильи Татищева, генерала Максимовича Свечина, Гадана, графа Нирода. Все эти генералы, адмиралы, князья и графы, носители наиболее известных фамилий — Куракины, Борятинские, Оболенские, Горчаковы, Трубецкие, Шуваловы — так или иначе вовлечены в государственный заговор, финансируемый из британского Сити и с американской Уолл-Стрит. Что стало известно о Балтийском флоте? В вашем штабе, Адриан Иванович, Летом 1916 года образовался офицерский кружок, в который входит капитан первого ранга князь Михаил Борисович Черкасский, ваш флаг-капитан по оперативной части штаба Балтийского флота, капитан второго ранга Иван Иванович Рингартен, начальник разведки штаба лейтенант Федор Юльич Давкон, сдавший всю картотеку разведки Балтийского флота французам, а те поделились с немцами. Они были в курсе того, что в октябре-ноября 1916 года существовала придворная интрига, цель которой — провести морского министра Григоровича в премьеры. Но она не увенчалась успехом, и правительство возглавил Александр Федорович Трепов. Значит, все-таки Ваня. Рингартен был его летописцем, но не ключевой фигурой. И даже адмирал Максимов только исполнитель. Неужели сам Григорович? Недаром его за глаза зовут Ворворович как и многим другим ему дали возможность поживиться на казнократстве, вывести украденное в Британию и Америку, а потом предъявили ультиматум. Потеря всего капитала и передача газетчикам подробностей о том, каким образом он был нажит, или беспрекословное выполнение распоряжений заговорщиков из Центра управления в британском посольстве. Господи, это же катастрофа! Неужели около государя нет такого верного и правдивого слуги, который прямо и открыто доложил бы ему, что так дальше продолжаться не может, а ведь пожар уже горит, и только слепцы и да дозаведомые враги царю не видят этого? Подлинные слова начальника главного артиллерийского управления генерала Маниковского, написанные в его дневнике за полгода до февральской революции Императора предупреждали и не раз вставил свое слово Распутин, весь вопрос лишь в том, «Желает ли он слушать эти предупреждения? Есть ли у него силы предпринять какие-либо действия для предотвращения заговора? А что может предотвратить такой заговор?» Не удержался от язвительности Непенин. «Расстрелы», — ответил Распутин так буднично, словно говорил о походе на рынок за зеленью. Как в 1905-м? Нет. Тогда расстреливали рабочих и крестьян. А требуется, и, кстати, тогда тоже требовалось, казнить взяточников и казнокрадов, И многих лишить жизни? Нет, не многих. Тысяч пять-десять, не больше, — серьезно ответил Распутин. Еще столько же воров и спекулянтов из числа земгусаров и подрядчиков. И переворота можно будет избежать. А теперь сами себе ответьте на вопрос, способен ли наш государь пойти на такие репрессии. Да, он записал в своем дневнике горькую фразу «Кругом измена, трусость и обман». Так оно и есть, но царь сам назначил на должности неверных, трусливых, вороватых генералов и министров. Вы хотите сказать, что корень зла гнездится именно в элите общества? А он всегда гнездится только там. Народ способен на бунт, по-русски бессмысленный и беспощадный, но для этого в него надо долго тыкать палкой. А народ предан правящей династии? Я такого не говорил. Руки с уолл стрит дотянулись и туда. Банкиры — люди обстоятельные. Ведут свою работу сразу во всех слоях общества. Хаос должен быть повсеместный. Ни одно сословие, ни один класс не должен остаться вне революционного процесса. Главное действующее лицо, финансирующее это дело, Абрам Животовский, крупнейший банкир России по совместительству дяди и свекр интернационалиста Троцкого, он же компаньон Барка и заводчика Путилова, Акционер Русско-Азиатского банка, совладелец шведско-русско-азиатской компании вместе с Ашбергом. Именно через этот банк и эту компанию от имени министра финансов Российской империи Барка в 1916 году пошли официальные закупки оружия в США для российской армии. На что Моргановский гаранти-траст выделил 50 миллионов долларов кредита, три четверти которого сразу же разошлось по частным счетам. Непенин уронил голову на руки и спрятал лицо в ладонях Распутин невозмутимо продолжал. Деловым представителем Животовского в США является Соломон Розенблюм, известный также как офицер британской разведки Сидни Рейли. Офис, где Рейли ведет деловые операции, находится в Нью-Йорке по адресу Бродвей 120, как и American International Corporation и Федеральный резервный банк Нью-Йорка. В одном кабинете с Рейли работает Ники Вайнштейн, владелец газеты «Новый мир», Редактором, который является известный по 1905 году профессиональный революционер Троцкий, а в состав редколлегии входят социалисты Бухарин, Клантай, Гурицкий, Володарский, Чудновский. В этом же здании располагается и банковская контора Вениамина Свердлова, близкого друга Розенблюма Рейли и брата другого профессионального революционера Якова Свердлова, также одного из активных боевиков революции 1905 года. В Екатеринбурге. «Гриша, стой!» — прокричала Анна, бросаясь к Непинину, голова которого бессильно упала на вагонный столик.